Глава девятнадцатая Нынешнюю ночь Фёдор горел в жару нарастающей хвори Глухим, гудящим во всём теле кашлем, надсаживал грудь. В недужном забысье ему виделось, как огромная срубленная ель со скреждым воем падает на него. Теперь же стоял на месте у сохлого, почернелого доходяги. Теперь уж его настигала зелёная глыба. От страха всё сжималось внутри. Фёдор вскрикивал безголосым сонным криком, скидывал тяжкий покров ели жуть больного сна. Но стоило ему опять погрузиться в дрему, еле опять начинало скрипуче клониться к нему. Поутру Фёдор еле сполз с нар, стал на ноги и чуть не свалился. Икры схожили ног, точно тряпки не держат. Бригадирманин недовольно щурился, наблюдал, как Фёдор пошатываясь, одевается, Войс состил грейка, ищет в ней рукава. — Скопытиться, парень, в лазарет его надо, — сказал бригадиру Волохов, кивая на Федору. — Здесь каждого второго в лазарет надо, — окрысился Манин. — Пилу один в обе стороны таскать будешь. — Ты на меня не рычи. — Ты вон с артистом попражняйся, — ответил Волохов. Бригадир злобно сузил черные щели глазниц, попереминался на кривых ногах, поприкинул — Концы отбросит лекпом акт составит и точка. Но с другой стороны, парень молодой, жилистый, не заморыш, на таких бригадах держится. Изнемок, застудился, пожалуй, еще отойдет. Работников надо беречь. На блатарях не уедешь. А с начала войны пополнение в лагерь убыло. Даже поговаривают, будет отток на фронт. Манин подошел к Федору. «Ступай в санчасть». Освобождение от работы получишь. Отлежись, мне раб сила нужна. Волохов негромко ухмылисто бросил Федору. Попелишь еще, на благо царя и отечества. Небо уже высветлило. После спертого, будто бы грязного воздуха барака Федора обдало сырым, тусклым холодом утро. Снег в росте билипосерел, на нем черными землистыми жилками велись хлюпкие тропки. Глядевшись, Федор вспомнил, зачем он выбрался из барака и куда ему идти, и поплелся в санчасть Он брел вдоль забора возле сторожевой полосы с внутренней опояской из колючей проволоки. Подступить к этой полосе запретно. Подошел вплотную и часовой на вышке обязан стрелять на поражение. Федор сбился с тропки и остановился в шаге от запретной зоны. Несколько лет назад... Еще мальчишки он по неосмотрительности провалился в прибрежную мартовскую полынью на вятке. Затем захворал от лют и иголками пронизывающей простуды. Его поили сладким медовым настоем, дали полстопки водки с пережженным сахаром, и он жарился под тулупом на жаркой печке, стонал в хвором полубреду. Тогда в болезни в самую тяжкую ночь по тихой избе зашаркали тапки и шубинки, бабушки Анны. С огарком в руке она подошла к печке проверить больного. Перед глазами Фёдора замаячил свечной огонёк, неприятный, резкий. Огонёк двоился, куда-то уплывал, утягивал с собой. Потом осветилось морщинистое лицо бабушки Анны. Она положила прохладную мягкую ладонь на горячий лоб Фёдора. С тревогой и скрупицей бодрящего морка спросила, «Не помираешь ли, детятка?» Спекшиеся губы Федора разлепились, он богохульно ответил. — Уж помер бабка, я уж в раю свят, свят. Что ты таковское говоришь, — зашептала она, — в раю знать хорошо. Но ище тебе земную дорогу надо осилить. Чего его осилить? Сразу б да врать. Федор покосился на сторожевую вышку, где охранник явно глазел в его сторону всего один шаг до рая-то он Вон Фильнушпади на мушку взял. Ступить, и будет тебе бабушкин рай. Там для всех тепло. Там птицы поют. Он закрыл глаза, стал терять себя, погружаясь в полное бездумье. покачнулся очнулся к роковой колючке запретной полосы, предаваясь какому-то новому благодатному чувству, словно проваливался в мягкую сенную яму. Но тут же очнулся. Вдруг часовое не срежет на повал, бездарно ранит кровью и новой мукой отдалит райское место. Федор зябко передернул плечами и поплелся дальше. Ни в чем, казалось, на земле нет ни малейшего смысла, и жить не хотелось, но переступить через жизнь не было сил. Врач Сергей Иванович Сухинин, Медлительный человек с вежливым голосом, в очках в круглой оправе, с красивыми тонкими руками, который держал на столе, как ученик за партой, не прибивая, выслушал Федора. не спеша осмотрел его, постукал тонкими холодными пальцами по спине, приложился к груди медицинской трубкой, заставил показать язык и подытожил свою процедуру. «Госпитализацию с таким диагнозом мы не делаем», К сожалению, не делаем, молодой человек. Вот вам таблетки и на день освобождения от работы. Придете еще завтра. Проникаясь Сергею Ивановичу почтительностью, Федор несколько раз поблагодарил его и извинил, что наследил грязью на чистом полу. В кабинете неприторно, успокоительно пахло медицинскими снадобьями. Казалось, светло от белого благородного халата врача и от самого его благородства. Здесь витал дух не тюремного мерка, уходить не хотелось. Федор искал предлог задержаться и придумывал, чего бы еще спросить. Вдруг дверь врачебного кабинета широко и нахально распахнулась, и сам начальник лагеря, верткий, пучеглазый толстячок скрипников, как мяч, заскочил внутрь начальник заскочил внутрь и заорал куда то мимо сухинина почему покойник в палате где санитар обурели сволочи всех на обще работы отправлю и он свирепо выпилил глаза на федора ты кто такой чего шляешься он болен ответил за федор врач сухинин больной должен лежать а покойник чтобы в две минуты в холодной был Вечно взвинченный начальник лагеря, бывало, неделями не показывался на зоне. Пропадал где-то в головном управлении. Но когда объявлялся в подведомственной вотчине, лес во все углы и щели. Самолично, вспыльчивым нравом и бранным окриком проводил ревизию. «Я вам филоном мозги прочищу!» Скрипников схватил графин с водой и, не отыскивая стакана, приложился к его венцу. Жадными большими глотками лил в себя воду, видать, смирял похмельный нутряной зной. Сухинин и Федор переглянулись. Что-то солидарное, пересмешанное было в этом слиянии взглядов. Похоже, оба оценили взбешенность начальника равной меры. — Чтоб в две минуты! — выкрикнул Скрипников. Петерней обтер подбородок и так же быстро, как появился, прыгающий мечом выскочил из кабинета. Сухинин снял очки, белой салфеткой стал протирать круглые линзы, словно не запотели от скрипниковой ругани. Федор стоял у раскрытой двери в нерешительности — уйти или повременить еще. Та короткая, понятливая переглядка с доктором, когда они следили за алкающим начальником, давала Федору и какой-то повод к разговору, и какой-то возможный просвет. Он почувствовал, что сейчас... Именно сейчас надо потянуться к этому симпатичному человеку и искать его покровительство. Фёдор сделал шаг вперёд, ближе к доктору, сглотнул от волнения слюну. «Можно я у вас побуду? Навременно, сколько выйдет, на вырубки я загнусь. Я на любые обязанности согласны», — произнёс Фёдор, осторожно намекая на невынесенный труп в палате. «Не сгожусь, так сразу и выгоните». Сергей Иванович надел очки, внимательно посмотрел на Федора. Федор тоже глядел ему прямо в глаза. Беззащитен, как новорожденный, весь во власти этого чистенького человека. Откажи ему этот человек, и мольба Федора превратилась бы в бессильный гнев. Ему с воспаленными в болезни мыслями опять казалось, что он сейчас стоит где-то между небесным раем и земной мукой. — Ступайте в палату, Завьялов, — видимо, о чем-то договорившись сам с собой, — сказал Сергей Иванович и потер ладони, чтобы согреть их. — Сырой на улицы. Печь растопите. Умер как раз в Невальной. За него и послужите. — Что ждет впереди? — Федор не знал, но впервые в жизни ему захотелось поцеловать руку. Мужскую докторскую руку, так же, как преподали к руке приходского батюшки раменский богомольцы. Дрова в топке уже давали палате суши тепло, когда появился санитар Матвей. Одноглазый старый мужик с вытянутой нижней челюстью, что придавало его лицу покрой несколько лошадины и карикатурны. Только некому тут было среди тяжелобольных зубоскалить над этой карикатурой разве что двум благодарям симулянтам Он отлучался в прачечную, притащил огромный белье куль. Познакомившись с Матвеем, которому поступал в подмогу, Федор рассказал ему об инспекции Скрипникова. — Я аж с вечера в уголок положил, думая посляс волокем. — А нет, — углядел пучеглазый. — Знамо горячился ошибка Он без ругачки не может, — говорил Матвей. — По медицине наш начальник из сангвиников будет. Это характер такой собачистый. Вот покоинчик был, золотой стрякашка, флегматичного складу. Блохи не обидит. И с мертушкой добрый помер. Заснул и не проснулся. Понесли к его сердечному. И опять для Фёдора это было впервые. Он впервые брался за голое и безжизненное тело. Без омерзения, страха и даже брезгливости или от слабосильного состояния притупились все ощущения или совсем не страшен холодный и желто-синий недвижный человек. Только волосатые ноги покойника с задубелыми пятками и бугристыми ногтями казались нелепо велики точно отросли для какой-то ледянящей и бренной приметы. Что ты его за подмышки, как живого хватаешь? За голову хватайся, не согнется. А к стенел уже, — научал бесцеремонному обращению Матвей, глядя на Федора сбоку одним своим крупным черным глазом. К продолговатому рубленому дому санчасти с большой единственной палатой перевязочной, кабинетом врача и маленькими служебными каморками примыкала землянка морка Оттуда покойников везли на братское кладбище, когда их набиралось не меньше пяти голов. Такой счет вел усопшим старый Матвей».